10 января. Пом. Остров Груа. Все время репетирую с оркестром и набираюсь уверенности. Так вместе со всеми легче, ведь если я ошибусь, то в зале не будет слышно. Только я одна услышу и смогу опять подстроиться к остальным. Мальчика Дэнни разучиваю довольно быстро. Когда я играю, а Ив аккомпанирует на пианино, я как будто уношусь вместе с пеной на гребнях волны. Музыка эта такая же волшебная, как шоколадный торт Мартины. И еще, когда я играю, сердце у меня бьется в ритме моего саксофона, и мне кажется, что груа никогда не оторваться от дна моря, и что папа живет с нами круглый год, и что Лу не умерла. Федерико остался еще на несколько дней. Тетя Сара с тех пор, как он у нас гостит, ходит лучше. Завтра приезжают шарлота и Альбена. «Мама перебирается в Лакмарию, но мы будем видеться каждый день. Папа будет приезжать на выходные и спать в своей комнате, а Альбена — в синей, потому что папа храпит и мешает ей спать. У нас сейчас прямо какая-то игра в музыкальные стулья. Я поменялась комнатами с Шарлоттой, Федерико перебрался из своей синей спальни в тёте Сарину Персиковую. Один только Жо остаётся на месте».